Глава третья. «Да, небогато, но довольно уютно, тем более для одинокого пожилого человека», — подумал Джеймс после того, как очутился у стен дома Эндрю. Дверь ему открыла слегка располневшая, с небольшой проседью в волосах, женщина лет сорока-сорока пяти. «Кто это?» — подумал про себя Джеймс. «Жена? Мать?» Скорее нет, потому как для матери женщина выглядела моложе, а для жены… Эндрю никогда не говорил, что он женат или что у него есть семья. Скорее наоборот, его повседневное поведение свидетельствовало о другом. Он никогда не торопился с работы домой и мог засиживаться в редакции допоздна. Никогда не приносил с собой домашние обеды, а питался в местной столовой да еще и с собой прихватывал домой полюбившиеся маковые булочки или пирожки. Наблюдательный и в какой-то степени пристальный взгляд Джеймса немного смутил женщину, и дабы поставить все точки над «и», женщина представилась. «Я соседка мистера Эндрю, миссис Элизабет. Я присматриваю за его домом, когда он в отъезде». «В отъезде?» — переспросил, удивленно вскинув брови Джеймс. «Как? Он мне не говорил, что собирается куда-то ехать?» «Да, он предупредил меня, что вы должны прибыть. Я так понимаю, вы мистер Джеймс?» «Да, все верно». «Мне очень жаль, но мистеру Эндрю на днях пришла телеграмма. Кажется, у него кто-то умер из родственников. Он сказал, что они живут почти на другом краю Земли, поэтому его можно долго не ждать. По его словам...» Он будет отсутствовать довольно длительное время. — А насколько длительное? — в задумчивости переспросил Джеймс. — Этого он мне не сказал, но он знал, что вы приедете, поэтому просил меня передать вам ключи от его дома, чтобы вы не ютились в гостинице на время его отсутствия. Женщина протянула Джеймсу ключи. — Простите, а он еще что-нибудь передавал? — Да. «В доме на столе лежит письмо для вас. И еще. Он попросил меня в случае, если вам нужна будет помощь, чтобы вы обращались ко мне. Я живу неподалеку от вас». Женщина указала рукой вперед и произнесла. «Вон, возле той тропинки, по которой вы шли сюда. А именно с правой стороны, чуть подальше от этого дома. Думаю, вы поймете, потому как домов здесь очень мало, и мы живем здесь все, как в своем маленьком мерке». Что же, если вам ничего больше не нужно, то я, пожалуй, пойду. Да, спасибо, миссис Элизабет. Всегда рада помочь, — ответила, слегка улыбнувшись женщина, и направилась к калитке. После того, как силуэт женщины исчез из виду, Джеймс тяжело вздохнул и огляделся по сторонам. Да, ничего не скажешь. Действительно свой затаившийся от человеческого взгляда мир произнес Джеймс. Несмотря на все, здешнее окружение наводило на Джеймса приятную истому. Вокруг его облюбовали многолетние деревья с могучими крепкими кронами. Легкий спокойный ветер едва развивал погровые листья, сквозь которые просвечивали робкие лучи солнца. Воздух был великолепным. Казалось, Джеймс не мог им надышаться каждый раз глубоко вдыхая всей грудью. «Определенно, воздух здесь совсем не такой, как в городе, где повсюду кишат загазованные автомобили и быстро проносятся суровые и изможденные лица людей», — подумал про себя Джеймс. Окинув еще раз воодушевленным взглядом дом, который показался Джеймсу среди царства деревьев охотничьим домиком, он решительно вошел во владение. Спустя время Джеймс, прочитав довольно длинное письмо Эндрю с множеством указаний, где и что находится в доме, а также за его пределами, он тяжело уселся в кресло-качалку прямо возле окна. Оттуда открывался прекрасный вид на рощу и на ту самую тропинку, по которой ноги Джеймса и привели его сюда. В письме также был указан и адрес, по которому он должен был начать свое расследование, а точнее, оттолкнуться от него в своей деятельности. Итак, по словам Эндрю, один человек, а точнее ученый, уже лежа на кровати, произнес Джеймс и тяжело закрыл глаза. Вскоре Джеймс и сам не заметил, как погрузился в глубокий сон. «Вы никогда не узнаете этой тайны! Никогда!» С силой сдавливая напрягшиеся и посиневшие вены на шее Джеймса, глядя на него сумасшедшими, разъяренными, как обезумевшие глазами, твердил незнакомый ему человек. И этот человек сейчас хотел убить Джеймса. Он душил его с такой силой, что Джеймс уже начал биться в конвульсиях, и задыхаясь, он только и успел прохрипеть. «Кто вы? Кто?» В этот момент... Джеймс проснулся и тут же понял, что задыхается от гари и дыма. Сильно закашливаясь, он тут же бросился на кухню. Джеймс вдруг вспомнил, что вчера вечером поставил на плиту чайник, желая расслабиться и попить с дороги кофе. Он всегда, как ему казалось, бодрил его, особенно ближе к вечеру, а также, как он считал, помогал лучше размышлять. Но, видимо, сон настолько сморил его, что Джеймс совсем забыл выключить плиту, из-за чего и произошел пожар. Теперь Джеймс кинулся спасать положение. Благо оно оказалось некритическим, и вскоре собственными усилиями он смог погасить начавшийся огонь, особенно после того, как увидел, что на полу в кухне стоит огнетушитель. «Если бы не он, — подумал Джеймс, — то неизвестно, чем бы это все кончилось, и смог бы он вообще проснуться этим утром. Раскрыв все окна в доме и пустив таким образом свежий воздух в комнаты, Джеймс облегченно вздохнул. С улицы повеяло утренней прохладой и легким ветерком. Вскоре Джеймс принялся за уборку в доме. У него даже не было времени подумать о том кошмарном сне, что привиделся ночью. Хотя однажды, когда Джеймс присел на стул, немного передохнув от бесконечной уборки в его голове промелькнула мысль возможно ли чтобы из за едкого дыма ему приснился такой кошмарный сон где его пытались убить а этот человек может быть он и сделал бы свое грязное дело если бы джеймс досмотрел сон до конца и не проснулся в этот момент джеймс замер этот сон он снова был таким словно это все действительно происходило на его, Как и предыдущие его вещи сны, он был тоже ярким и правдоподобным, причем настолько…» «Нет», — Джеймс начал мысленно себя успокаивать. «Этого не может быть, чтобы это был вещий сон, который по воле судьбы иногда снился ему, предупреждая об опасности».